Глава 31. В деревне, как выяснилось, негде было даже глотком воды разжиться, не говоря уже о всяческих белых винах и накрытых обедах. Все было предельно заброшенным. Маг Барвуд на поверку оказался всего-навсего двумя улочками, старых, похожих на заброшенные домов с террасами, выстроившихся по обе стороны от узкой прогулочной дороги. Кэтрин до этого раза четыре проезжала по главной улице, но никогда особо не обращала внимания на обстановку вокруг. Раньше она даже не замечала одинокий проулок, ведущий к маленькой церкви. Видя огромные запущенные поля вокруг, она боялась заблудиться. К тому же постоянно смотрела на телефон, ожидая, когда появится сигнал, а потому у неё просто не хватило сил разглядывать окрестности. Кэтрин шла по улице, а из домов не доносилось ни звука. За главной улицей маячили одни только неухоженные луга и поля — подпёртые где-то у самого горизонта холмами с чёрной порослью деревьев. Кэтрин будто бы угодила в двухмерную ловушку какого-то старого пейзажа на пасторальную тему, изображавшего вымерший городок. «Так, хватит». Она развернулась и прошла между многоквартирными домиками, сделанными из мутно-красного кирпича. Шифер-крыш был стёрт, водостоки проржавели до дыр. Все окна, выходящие на улицу, были тёмными и пыльными. Может, конечно, во всём было повинно слепящее солнце в зените. Первый магазин, на который упал взгляд Кэтрин, некогда был бутиком одежды. В окнах желтели целлофановые завесы, защищающие предметы высокой уличной моды для мужчин, женщин, мальчиков и девочек, как гласили растяжки. Из-за занавесей витрины оказались чем-то вроде стеклышек в дешёвых солнечных очках, что раздают на детских праздниках. Кэтрин прижала лицо и руки к стеклу, но сразу отшатнулась. В глубине зала стояли какие-то одетые фигуры. Они не двигались. Кэтрин облегчённо вздохнула, почувствовав себя глупо. «Манекены!» Она снова подошла к окну и присмотрелась внимательнее. Старые манекены с нейлоновыми париками и раскрашенными пластиковыми лицами. Мужчина, одетый в нечто похожее на шорты и рубашку хаки. Одинаковые носки, подтянуты аж до колен. Женская фигура была обнажена. Внутри оказалось слишком тускло. Было непонятно, во что одели мальчика и девочку. Их то ли прислонили к пустым полкам то ли они упали. Судя по позам, дети держались за руки. За манекенами всё пространство магазина скрывала тьма. Вышагивая вдоль улицы, Кэтрин набрела на ещё один магазин, небольшой и точно так же закрытый, вроде бы даже не такой уж и старый. Витрины были проложены искусственной травой, на подстилке валялись опустевшие белые лотки. Когда-то, видимо, там лежало мясо. Полдюжины ленивых синих мух ползали внутри, видимо, выказывая дань уважения старым привычкам. Выцветшая наклейка на панорамном окне обещала свежий хлеб ежедневно. Под ней были приклеены на стекло вырезки из местных газет, о которых Кэтрин никогда не слышала, и выцветшая на солнце реклама мороженого. Ну и ну! Это изображение она помнила ещё по детским годам. Мальчик и девочка на плакате сидели спиной к спине на фоне с ванилью размером с небоскрёб. В помещении за окном свет ожидаемо не горел, но можно было углядеть вращающийся стенд с открытками, холодильник и у стены стеллаж с консервами. Отвернувшись, она собралась уже идти дальше. И вдруг замерла. Аккуратно присела у входной двери. Из-под нижней ее половины, лицом к изобилию стекольных наклеек, одиноко выглядывала пластиковая фигура маленького мальчика в шортах с ногами, закованными в опорки. В руках у него был ящик для сбора пожертвований с узкой прорезью на крышке. Погода, от превратностей которой он ныне был защищен, стерла большую часть его лица вместе с названием благотворительной организации». Рядом с одной из ног в массивном коричневом ботинке примастился побитый дождём щенок Спаниэля и взирал снизу вверх чересчур большими умоляющими глазами. Подобных сборщиков она не видела с детства. Столько лет о них не думала. И вот уже второй попался за каких-то несколько недель. Совпадение нагнало на Кэтрин лёгкую печаль, чуть подкрашенную тревогой. Само наличие здесь пластикового мальчика и запустения магазинов говорили о том, что в деревне жизнь прекратилась в 80-е, если даже не раньше, и было в этом что-то очень неправильное. Даже отдаленный звук автомобиля вернул бы сейчас Кэтрин уверенность, она отчаянно нуждалась в каких-нибудь признаках жизни. Перед одним из коттеджей она встала на цыпочки и посмотрела через одиночное окно, прорезанное прямо рядом с грязной входной дверью. Чистые занавески пожелтели, словно глазурь на старом рождественском торте. Разрыв в сетке над подоконником позволил ей прижаться носом к стеклу, и она прищурилась, разглядывая мрак. Комната напоминала старинную фотографию, сделанную при плохом освещении загромождена тяжёлой мебелью, с голыми стенами и высоким светлым потолком. Ни намёка на дверь в поле зрения. Сама мысль о том, что может существовать такая комната, из которой выхода попросту нет, напрягла её. А хуже этой идеи было только подспудное лёгкое ощущение, что там, в комнате, всё-таки кто-то есть. Кто-то брошенный посреди беспорядка, замурованный, но всё ещё живой и ждущий. Кто-то смотрящий на неё. Кэтрин продолжила свой путь по наклонной тропке. Обучины здесь были крутые. Надо думать, деревенька была привычна к переполохам, которые устраивают ливни и паводки. Её взгляд вдруг привлекло какое-то мельтешение там, в конце дороги. А ещё Кэтрин показалась, впрочем, полной уверенности у неё не было, что жёлтая занавеска в окне коттеджа, от которого она успела отойти, только что отодвинулась в сторону. Она быстро подняла глаза прямо перед собой, и ей пришлось схватиться за стену, чтобы удержать равновесие. Возможно, она снова ошиблась, но за край её глаза что-то зацепилось. Некий тёмный контур позади занавески. В глубине окна, в темноте спальни. Кажется, деревня была не так пуста, как показалось на первый взгляд. В спешке, повернув за угол, Кэтрин обнаружила глухой тупик. Её присутствие пробудило некую тайную деятельность. Теперь Кэтрин была на все сто уверена, что видела ещё одно лицо, бледное пятно в окне коттеджа в считанных футах от себя. Незнакомец не производил впечатления наблюдателя. Скорее, Ждал, когда она пройдёт мимо его жилища. Ждал её приближения. А это было ещё хуже, чем простое любопытство. Отвернувшись, Кэтрин сделала вид, что роется в сумочке. Сама из-под тяжка бросая взгляды на окно. На этом сетки не было. Дома в тупичке были ещё более убогими и заброшенными, чем те, что окружали главную площадь. Да, кто-то там в той комнате за окном, определённо был. Человек стоял близко к раме, но спиной к улице. «Какая-то маленькая женщина», — подумалась Кэтрин, одетая во что-то вроде длинного тёмного платья. Не то смотрит в невидимый с позиции Кэтрин телевизор, не то просто таращится в стену. Волосы определённо чёрные, но кажутся неухоженными. Этакое гнездо на голове, Что-то ещё разглядеть было трудно, а задерживаясь, Кэтрин рисковала привлечь к себе нежелательное внимание. Но зачем эта женщина просто стоит, не двигаясь, в запылённом квадрате оконного стекла, опустив руки на спинку стула? Рука была настолько бледной, что иначе, чем надетой перчаткой, такой цвет объяснить было сложно. Кэтрин быстро-быстро зашагала дальше. Дойдя до конца улицы, упиравшейся во владение церквушки, она нашла ещё один магазин и перешла через дорогу, чтобы заглянуть внутрь. И этот пуст. На окне ни завеси, ни защитные гофры. Чем магазин когда-то торговал, догадаться не выходило. Деревянный навес был окрашен густой коричневой эмульсией цвета креозота. Забавно, но табличка на двери возвещала, что магазин открыт. Даром, что свет был выключен, и витрины пустовали. В углу широкого деревянного лотка в окне трепыхалась крупная моль. За стойкой у стены Кэтрин разглядела архаичную швейную машину и несколько отрезов ткани. Часть стойки была отгорожена панелью из матового стекла. Мутные контуры конторской меблировки так и манили подойти и убедиться, что движение где-то в глубине магазина — лишь иллюзия. Вот только стоило Кэтрин отвернуться от пыльной витрины. Как это самое движение стало вполне очевидным. Кэтрин пригнулась, опустилась на корточки в дорожную грязь. Кто-то вставал, видимо, с кресла. Но так медленно что это выглядело очень странно. Человек за стойкой ни то не собирался, ни то не мог распрямиться до конца. Его фигура так и замерла где-то там, в полутьме конторки, со склонённой головой, укрытой метёлкой нездоровых тонких волос. И что он там делает? Разглядывает пол или её? По шее Кэтрин пробежал холодок. Она оглянулась и окинула улицу взглядом, ища тех, кто мог бы сейчас подглядывать за ней. Лица в окнах. Никого. Обветшалые фасады, окна со старыми москитными сетками или занавесками, иные даже без них. И всё. Кэтрин снова перевела взгляд на магазин. Кого бы она там внутри не потревожила, тот уже явно куда-то скрылся. Почему-то, не желая сталкиваться с этим странным человеком нос к носу, она поспешила к церкви. Та была маленькой, исконно англосаксонской. Когда-то в её стенах проповедовал Мейсон. Все окна в церквушке были заколочены разбухшими от влаги досками, да и кладбище при ней заросло высокими сорняками. Главные высокие двери кто-то и вовсе перегородил крест-накрест, Доска с расписанием церковных служб над резной скамеечкой была девственно чиста. Как и сам городок, здешняя конгрегация вымерла. Кэтрин подумала о том, не потеряли ли деревенские веру как раз тогда, когда М. Г. Мэйсон отвернулся от Бога. Позади церкви, занимая последний островок ухоженной земли, перед низкой каменной оградой кладбища, стояло единственное свидетельство того, что люди вообще имели какой-то интерес оставаться в Макбарвуд. Вытянутая дощатая бунгало с проржавевшей до цвета рябины крышей. На двойных дверях висела цепь с замком, трепещущая на ветру растяжка над ними, сообщала. «П-да-ста». У самого входа стояло нечто вроде будки-билетёра. Кое на расползавшуюся в хлопья ржавчины кнопку был пришпилен пожелтевший лист бумаги. Афиша представлений, чтобы они собой не являли. Правда, никаких дат и указаний на то, в каком году было дело, афиша не предоставляла. Одни названия, никаких уточнений. Обездоленные слепцы из Бетналгрин, Отпрыски дерева, Фауст, Рождение Орлекина, Зелёный Змий. Когда первая холодная дождевая капля ударила её по щеке, Кэтрин решила вернуться в Красный дом. Чёрт с ним. Лучше уж там, чем здесь. И ещё надо обогнуть тот жуткий коттедж с комнатой без дверей. Пробегая мимо, она увидела, что дверь дома открыта. И более того, оттуда доносится чей-то голос. Старческий, ослабленный годами, но все еще густовато грубый, отмеченный печатью местного диалекта. «Ты фитель! Прошу прощения, Фиделя!» Хэтрин сбавила шаг против своего желания пройти мимо. Голос явно не сулил продуктивной беседы, на которую она рассчитывала бы. В какой-то миг, все еще немного сбитая с толку и напуганная этим внезапным явлением, она сначала подумала, что ее по какой-то причине перепутали с Фиделем Кастро. Только потом до нее дошло, что у нее спрашивают, видела ли она кого-то. А загадочное «йо» на самом деле Ее. Она осторожно подошла к двери, готовая в любой момент рвануть назад. «Извините, вы ко мне обращаетесь?» Тих Рашпудила! Ти, иди, ушпокаивай! Рано еще!» «Простите!» Из темной щелки между дверью и косяком доносился какой-то приглушенный шум. Дверь скребли ногтями с той стороны. Казалось, что странный обитатель дома — не то напуган присутствием Кэтрин, не то, судя по тихому смешку, напротив, радуется, что было бы, конечно же, хуже. Она решила не подходить ближе. «Вам нужна помощь», она почти сказала «миссис», но потом осеклась, поняв, что по голосу было не определить полговорящего. Видимо, та самая старушка в белых перчатках, увиденная ею через окно. «Значит...» Всё-таки миссис. Запах грязного лежалого тряпья распространялся от дома, доползая до самой дорожки. Наверняка внутри одна плесень, света нет, и как там только кто-то живёт. «Тибула в доме! Видели её? Она ушла в дом!» «Кто? Простите, я не вполне понимаю. Всё не так просто, а? Как думаешь?» «Время шторухи ещё не вышло!» Как по сломанному телефону говорить. Впрочем, чему удивляться? Сама деревенька была сломана. Вот и единственный житель ей подстать. Но некая уверенность, некая жуткая серьёзность старушичьего голоса не давали Кэтрин просто развернуться и уйти. Ей казалось, что собеседница воспринимала её как человека полностью осведомлённого о каком-то событии, вокруг которого она и хотела выстроить разговор. Удалиться, не разобравшись, было бы грубо. «Простите, я не понимаю. Если вы объясните, в чём дело, я попробую помочь вам. Вот, вот, возьми это. Шходи в Махасин и принеши мне полфунту». За двери высунулась тонкая рука. Чуть повыше торчал пучок седых волос, отмечая голову почти целиком скрытую. Какой маленькой должно быть была старушка! Еле-еле доставала Кэтрин до плеча. А ведь стоило учитывать ещё и то, что порог был чуть поднят над уровнем земли. Кэтрин отстранилась немного. Торчащая из тёмного пыльного рукава ладонь была без перчатки. Ни кровинки. Кожа напоминала чуть ли не просвечивающую бумагу. Ногти жёлтые, неухоженные. Старуха, скорее всего, выжила из ума, вот и спутала её с кем-то из глубин распадающейся памяти. Ладонь была пуста. Вопреки предположению Кэтрин о том, что её просят что-то купить. «Магазин закрыт. Я вам скажу, что вся деревня опустела». «Полфунту и немножко бишквитов». Неужели тут нет соседей, родственников, совсем никого, кто присмотрел бы за ней. Простите, говорю же, магазин закрыт. Тут все закрыто. Я могу вам помочь? Может, позвать кого-нибудь? Не видели ее ж той шамой поры, как она в том ушла. Она от крышей-то там. Черным черно, да? Ха-ха! еще превращается прощается. Шишел-мышел, обратно не вышел. Не говоря ни слова, Кэтрин пошла прочь. Дверь за ее спиной так и не закрылась, и укоряющая тишина пугала ее. Из окна пустой лавки через дорогу ей кто-то будто бы помахал слишком тонкой рукой. Но то, должно быть, была лишь игра тусклого света. Да и то, что шла она довольно-таки быстро, наверняка сказалось. Но всё-таки, просто на всякий случай, Кэтрин ускорила шаг».